Глава 16. Пробуждение вышло довольно резким. Вот я только что сражался с неизвестным мне существом, и вот я оказался в реальном мире. Снаружи была ночь, и было непонятно, сколько я в действительности провел в отключке, но толком осмотреться у меня не получилось. «Княжич, с вами все в порядке?» Тут же подскочила ко мне Светлана. «Где мы?» — в первую очередь спросил я. — Все еще в аномалии, — тут же ответила моя слуга, обеспокоенно смотря на меня. — С того момента, как то существо врезалось в вас, прошло меньше суток, так что мы просто добрались до ближайшего относительно безопасного места, где остановились для отдыха. — Понятно, — кивнул я ей, и тут в груди что-то защемило, да так, что на несколько мгновений в глазах заплясали звездочки. К этому моменту я был избавлен от своей брони, так что мог без проблем оттянуть футболку наверх, чтобы увидеть появление еще одной татуировки на моем туловище. Она проявлялась, постепенно проступая небольшими частями, и каждый такой элемент сопровождался болевыми ощущениями, будто мне ее прямо сейчас выжигали на коже. А вот сам вид татуировки не мог меня не насторожить, так как она изображала дракона. И ладно бы это был случайный образ, Но я чувствовал исходящую от него силу, и более того, эта татуировка была проявлением духовного контракта, заключенного между мной и Духом. Это что получается? Что это существо заключило со мной договор без моего на то согласия? Разве подобное вообще возможно? Уж сколько я изучал хроники шаманов и с чем только не сталкивался на своем пути, но подобное мне доводилось видеть впервые». И одно это нарушало сразу десяток правил и неразрушимых констант, с которыми жили шаманы. Утешало лишь одно. Это был другой мир, и здесь могли быть свои правила. Но пока что все, что происходило здесь, совпадало с моими знаниями о мире. Неожиданно. Княжич удивленно смотрела за такими преображениями Светлана. «Можешь закрыть меня защитным куполом», чтобы никто не видел, что происходит внутри. «Как прикажете», — склонила голову девушка, все еще с любопытством посматривая на меня. И тем не менее приказ есть приказ, и она его выполнила. Я сел поудобнее и направил духовную энергию к недавно появившейся татуировке, чтобы вновь попасть в духовное пространство. Я примерно представлял, что увижу, но никак не думал, что мой новый... А, собственно, кто? В общем, он будет просто спать. Более того, в этот раз это существо было не в образе огонька, как было изначально, а теперь в другом облике. «Пришел, наконец-то», — приоткрыл один глаз небольшой черный дракон, лениво посмотрев на меня. «Так ты еще совсем детеныш», — в изумлении смотрел я на маленького дракона. «Мне вообще-то триста лет», — гордо задрав голову, с важным видом произнес он. — Настолько мало! — изумленно уставился на него Хилмар, который проявился в этом пространстве рядом со мной. — Эй, что это вообще за отношение такое? — не менее удивленно посмотрел на него черный дракончик. — Что-то у меня голова разболелась, — вздохнул я. — Как ты вообще смог без моего ведома заключить со мной договор? — Это было не так сложно, человек. Подняв свою лапу и, посмотрев на блестящие в этом месте когти, произнес дракон. Просто я понял, что проигрываю, и мне это не понравилось. Только и всего. И ты так легко решил войти в подчиненное положение. Недоверчиво посмотрел я на него. Не зазнавайся, человек, фыркнул дракон, я просто счел тебя достойным, чтобы я стал твоим партнером. Только и всего а не то, что ты сам себе надумал. Вот вроде и тон его был пренебрежительный, и вел он себя весьма нагло, но между тем я чувствовал, что все это лишь напускное, и на самом деле дракон сильно обескуражен происходящим. И тем не менее гордость этого существа не позволяла ему признаться в правде, а может он и сам себя обманывал. Ладно, допустим, покачал я головой, все еще внимательно смотря на невозмутимого дракона. Тем временем Хилмор, пребывая в миниатюрном образе, облетал его по кругу, будто изучая. «Как тебя хоть звать?» «Не помню», — равнодушно ответил мой новый партнер. «С того момента, как я попал в этот мир, в моей памяти наблюдаются пробелы, которые я пока не смог восполнить. Но это мелочь». Я дозволяю тебе подобрать достойное такого величественного существа имя. И еще посмотрел на меня так снисходительно. Но вот хвост дракона его выдавал. Он, конечно, старался контролировать себя и вообще выглядеть таким прямо серьезным, но кончик хвоста так и мельтешил из стороны в сторону, выдавая его волнение. Ох, чувствую, будут с ним еще проблемы. Но я уже изучил ту связь, что возникла между нами и она практически такая же, как между мной и духами. Уж не знаю, откуда взялся этот дракон, но он смог воздействовать на меня через духовную энергию и заключить со мной договор. Вот только пусть он и не хочет этого показывать, но договор получился таким, что он оказался подчиненным мне, как более слабый. Вряд ли он ожидал такого, и все должно было произойти наоборот. Но теперь ему придется существовать в этих новых условиях. «Тогда буду звать тебя Элиас», — предложил я. «А другого ничего нет?» — нахмурился он. «Сам тогда придумывай», — равнодушно развел я руками. «Хорошо, пусть будет Элиас», — с таким же видом дракон пожал плечами. «Элиас так Элиас, в этом даже что-то есть», — с задумчивым выражением на своей морде обронил он. «И теперь получается, что ты со мной?» С любопытством посмотрел я на это необычное существо. «Получается, что так», — с важным видом кивнул он. «Пока я не восстановлюсь, так и быть, побуду с тобой». Я на это уже не стал ничего говорить. Уже понятно было, что с новым моим духовным партнером будет не так просто, как хотелось бы. Но между нами, пусть и без моего на то желания, заключен договор. Тут или искать способы от него избавиться, или же пытаться извлечь из этого пользу. И тут я склонялся больше ко второму варианту. Ведь как бы ни пытался показать себя хозяином положения Элиас, я-то прекрасно чувствовал, что именно я в нашей паре занимаю лидирующее положение. Это не удастся исправить, даже если он наберется сил. Уж я-то точно постараюсь сделать так, чтобы это таковым и оставалось. Главное, я убедился, что сил у этого необычного дракона осталось не так много, чтобы он мог как-то своевольничать. Ну а то, что характер у него такой вредный, так это не первый мой дух, которому приходилось объяснять истинное положение вещей. Тут важно еще то, что я чувствовал влияние Элиаса на меня. Пока что у меня были большие сомнения, что он является духом, так как его природа была более многогранной. С этим еще предстояло разобраться, но я ощущал, как из-за связи с этим драконом моя душа становится сильнее, будто он одним своим присутствием создает более качественную духовную энергию в моем теле. Пока было непонятно, к чему подобное соседство приведет, но результаты первых часов уже были довольно интересными. Оставив заснувшего дракона в духовном пространстве, я вернулся к реальности. «Не нравится он мне», — не смог промолчать Хилмар, который появился рядом со мной. «Есть какие-то конкретные причины?» — спокойно спросил я у водного дракона. «Я никогда таких существ не видел», — после нескольких секунд молчания ответил он. «Я даже не совсем уверен, что он точно дракон. По крайней мере, он ощущается не в полной мере, как мой собрат, пусть и иного вида». То есть своего бы ты точно опознал. — Да, это что-то вроде внутреннего инстинкта, — кивнул он. — Пусть оно не всегда срабатывает, но я-то уж достаточно силен, чтобы с этим справиться и не ошибиться. Так что Элиас очень странный для дракона. — Спасибо, я тебя понял, но можешь не переживать на этот счет, — благодарно улыбнулся я ему. — И все же я за ним присмотрю. Слегка недовольно ответил Хилмар. «Не нравится мне такое соседство». «Только сам не провоцируй», — попросил я его. «Как-то отметил, он еще совсем ребенок, и сам должен понимать, что дети не всегда правильно умеют реагировать на многие вещи, тем более, когда у них настолько испорченный характер». «Как скажешь, мастер», — склонил голову дух и тут же исчез. «Да уж, проблем явно прибавилось». Но я все равно совсем справлюсь. Не впервой. Что у нас изменилось с того момента, как я отключился, поинтересовался я тем временем у Светланы. Нам удалось уйти из крепости до того, как туда пришел хоть кто-то. Небольшие стычки с монстрами аномалии я не учитываю, пожала плечами девушка. Хорошо, кивнул я. В таком случае можем продолжать нашу миссию. Но, княжич, ничего страшного со мной не произошло улыбнулся я, беспокоящийся обо мне слуге. «Ты же сама прекрасно знаешь, насколько я силен. Ну а то, что какая-то неизвестная сущность пыталась со мной что-то сделать, то благодаря твоей помощи я с этим справился». «Я рада, что оказалась полезной», — улыбнулась в ответ Светлана. «Да, это была небольшая ложь, но лучше пусть она думает, что помогала мне, чем будет и дальше проявлять заботу» которая может помешать ей действовать рационально. Тем временем никаких проблем с моим телом не было и быть не могло, так как Лива уже давно работает над моим восстановлением и без моего на то приказа. Но ну а то, что с энергетической частью творится что-то новое, то пока еще можно контролировать. По крайней мере, Элиас сейчас спит, притворяясь обычным духом, и его воздействие на меня не столь серьезное, как могло бы быть. Дальше уже только медитации и изучение нового партнера могут подсказать мне, как изменить эту ситуацию. Еще раз проверив самого себя, я быстро облачился в броню, которая в походном режиме находилась рядом со мной, и вышел к своим бойцам, которые были только рады моему появлению. Лишь Строганов едва слышно хмыкнул, но от гвардейца отца я, в принципе, другой реакции не ожидал. — Надеюсь, никому не надо говорить, что вы ничего не видели в той крепости, — посмотрел я на бойцов. — Все равно там все уже основательно разрушили. — Мы только знаем об огромном ящере, что выбрался из земли и разрушил старую крепость, — понимающий пожал плечами Степан. — Куда дальше отправимся, княжич? — Пора выдвигаться дальше, — кивнул я. — Надеюсь, все успели отдохнуть. — Некоторые даже умудрились поспать. — весело улыбнулся Строганов. — В вас я даже не сомневался, — хмыкнул в ответ я. — Ладно, дело еще не сделано, и пусть мы наткнулись на одну лабораторию, это еще не дало ответы на вопросы, которые стоят перед нами. Правда, ощущения, которые вели меня сюда, начали пропадать. Будто частично проблему уже удалось решить. И, похоже, это связано с одним мелким драконом, который оказался... Слишком себе на уме.